Глава третья «Это что еще за нахрен такое?» Не знаю, кто из нас двоих это произнес, вроде сразу оба. «Это что-то типа долбанных данжей в компьютерных играх? Будто нам мало того, что на поверхности происходит». «Черт, мы скоро будем с ним хором, как братья-близнецы, разговаривать». Но это дело не меняло. Перед нами было что-то совершенно новое. И вряд ли приятное, хотя удвоение получаемого лута звучит привлекательно. Как и указанная сложность, ниже среднего. Весьма вероятно, что нам еще не раз придется встречаться с подобными вещами и узнать, что это такое не помешает. Да и шоколадные батончики сами себя не найдут. Я еще раз заглянул в провал, но кроме темноты ничего не увидел. Там на кухне вроде электрические кабели по плинтусу к плитам идут. Толстые. Если их выдрать из креплений, по ним вполне вниз спуститься можно будет. Вниз мы по-любому спустимся. А вот обратно. Надо на кабелях хотя бы узлов навязать, чтобы потом подниматься удобнее было. Связка проводов поддалась ножу с трудом. Зато крепления были хилыми и выдрать из них пятиметровый жгут получилось без особых проблем. Десяток узлов по всей длине и один из стеллажей, легший ровно в стены до стены и ставший надежной опорой для нашей импровизированной лестницы, и вот мы уже готовы к спуску. Провод, спустившись на пару метров, бесследно исчезал в темноте, будто ножом отрезанный. И разглядеть его свисающий конец не помогало ни ночное зрение, не свет фонарика. Создавалось полное впечатление, что провод разрезала неведомая сила. Но когда я снова потянул его на себя, то он спокойно выбрался на свет всей своей пятиметровой длиной. Непонятно. Создавалось впечатление, что там, в двух метрах от поверхности Земли, закреплен стационарный телепорт, переносящий физические предметы в другую реальность. Я вернулся на кухню, закрыл тяжелую дверь, вбив под косяк пару найденных тут же ножей, чтобы хорошенько ее заклинить. Не хватало еще, чтобы в самый ответственный момент нам на голову свалился какой-нибудь заползший сюда сборщик. После этого других отговорок для откладывания нырка в неизвестность не осталось. Глотнул водички и, схватившись за провод, соскользил вниз. Было ужасно неудобно. Но я все же умудрился бросить взгляд на ноги, которых в данный момент не было. По колено их скрывала непроглядная чернота, перенесшая их куда-то в другое место. Хотя никаких необычных ощущений я при этом не испытывал. Вытащил наружу одну ногу, покачал берцем из стороны в сторону. Все на месте работает как надо. Ай, ладно, была не была. Я слегка расслабил ладони одним броском преодолевая невидимую преграду и оказываясь неизвестно где. Перед спуском мы посиделись минуту в запертой комнате, привыкая к темноте и давая ночному зрению зафурычить на полную. Однако здесь оно помогало слабовато. Здесь была абсолютная темнота, нескрашиваемая даже призрачным светом. Единственным источником освещения оставался фонарик в каске но он работал только номинально процентов на десять от своей максимальной мощности при этом моргая так часто будто хотелось сдохнуть с минуты на минуту впрочем его хилых усилий хватило чтобы высветить груду коробок у меня под ногами и конец провода висящий метрах в полутора над ними нормально в земле его достать будет не проблема я съехал до последнего узла как смог, раскидал ногами коробки, спрыгнул, приземлившись на что-то металлическое и круглое, соскользнул, вывернув лодыжку так, что чуть не взвыло от острой боли, и рухнул на заскрипевшую под моим весом упаковку. Шипя от боли, посветил наверх, глядя, как из ниоткуда появляются ноги зубра. А затем и весь он сам, после чего обвел светом умирающего фонарика окружающий нас разлом. Что неудивительно, это оказалось не просто дыра в земле, а настоящая пещера, к тому же идущая в две стороны, от кучи коробок, на которые я упал. Луч заскользил по развалившимся коробкам, а затем до слуха донеслось тихое шуршание. Если бы не фильтры, встроенные в каску, приглушающие звук выстрелов и взрывов, и усиливающих едва заметные звуки, вряд ли бы я его услышал. Я уже начал было поворачиваться в ту сторону, как зубров вдруг отпустил наш импровизированный канат, рухнув вниз, одновременно активируя потрошитель и слёта ударяя им мне прямо в лицо. Хотя нет, не в лицо и даже не совсем рядом, а вот гнилые клыки, метнувшиеся ко мне крысы, щелкнули так близко от носа, что я буквально кожей почувствовал исходящее из ее пасти жуткое амбре. Пробивший ее позвоночник клинок не дал ей вцепиться в моё лицо, хотя она очень старалась рвалась вперед, буквально разрезав себя пополам о лезвия потрошителя. Так при этом и не умерев, и только каблук берцев, опустившийся на ее голову, заставил тот хрустеть, а психованную крысу угомониться. Я, несмотря на пульсирующую боль в ноге, направил на нее луч сканера, желая знать, с кем нам тут придется иметь дело. «Инфицированный. Зомби-крыса. Род серых крыс». Уровень 12. Ранг 1. Целостность 66,2%. Активирован, обезврежен. Наличие наноботов 27. Извлекаемое количество 6,7. Улучшение. Клыки, усиленные когти. Модификации. Заражен патогеном зомби. Ядовитый укус. Токсичный укус. Импланты. Нет. Мутации. Мертвоходящий. Броня. Нет, вооружение. Нет. Крысы, пусть и зомби. Какая банальность? Надеюсь, их здесь хотя бы немного. Твари не сильно крупные, в темноте видны плохо. Хороший шанс, что специальные штаны им не прокусить. Но если такая тварь вопьется своими жуткими клыками в ногу, то одной бубонной чумой здесь точно не обойдется. С другой стороны, «Одного удара достаточно, чтобы разрубить такую крысу пополам, так что посмотрим, кто кого». Я, зашипев от боли, взялся двумя руками за ногу, подтаскивая ее к себе. «Что с ногой? Ты как умудрился?» «Да вот!» — япнул здоровой ногой стальной цилиндр, вибрирующий, загудевший в тишине пещеры. «Неудачно на него приземлился». Я направил на цилиндр фонарик, выхвативший из темноты его красный бок и белые буквы «ПРОПА». «Блин, газовый баллон!» «Два!» зубор посветил куда-то в сторону и пнул еще один цилиндр, спрятавшийся под завалом коробок. «Точно! Я один такой в кухне видел. Видимо, у них тут не все плиты электрические». Зубр наклонился к одному, открыл вентиль. Раздалось тихое шипение. — Полный. — Ну и хрен с ним, только с газом нам здесь баловаться не хватало. Сейчас нога немного отойдет и пойдем смотреть, что здесь за крысиное логово. Так что у тебя с ногой? Выявихнул. Ничего, лечебные наноботы это вещь. В нее уже будто заморозку вкололи. Минут десять, и думаю, можно идти. А ты пока коробки посмотри. Не зря же мы сюда спускались. Видишь, вообще никуда идти не придется. Запасаемся пакетированными калориями и наверх. Зубар повел вокруг нас лучом фонарика, высвечивая все темные углы, но ничего опасного больше не усмотрел. Темнота не спешила открывать свои секреты. Лишь в одном направлении виднелись несколько отдельно лежащих растрепанных коробок с вывалившимся из них содержимым. «Макароны, еще макароны, картофельный порошок». Яичный порошок, горчичный порошок, сухое молоко, куриные кубики, сырный порошок, рожки. Страшно представить, чем они тут бедолаг дальнобойщиков кормили. После такого им возле каждого придорожного туалета придется останавливаться. Не знаю, я бы сейчас от такого не отказался. Покорошек сварить и всем вот этим погуще засыпать. Ммм, вкуснятина. «А что там насчет сладкого?» «Пока нет. Даже сгущи нет. Рыбные консервы есть. Сайра, будешь?» «Блин. Ну, давай». Я поймал брошенную банку, быстро вскрывая ее ножом. Принюхался, почувствовав отчетливый запах тухлятины. Странно. Банка вроде была нормальная, не вспученная. Со стены, к которой я прижался спиной, посыпалась земля, барабаня меня по плечам, Просыпаясь прямо в открытые консервы, а еще через мгновение запах тухлятины усилился многократно, и мне на шлем свалилось что-то тяжелое, скребущее когтями по неподдатливому пластику. Рука автоматом метнулась к голове, активируя потрошитель. Раздался тихий писк, рука задергалась, когда на нее навалилась дополнительная жутко пахучая тяжесть, когтистые лапы полоснули по лицу, раздирая кожу. Я злобно выругался, отдергивая руку с насаженным на лезвие извивающимся телом подставляя его под чахлый луч фонаря. Стандартная зомба-крыса, но кожу располосовала не хуже саблезубого тигра. Я протянул руку к зубру, и через миг уродливая голова со злобно-оскаленной пастью отделилась от тела, закатившись куда-то под коробки. Ну и хрен с ней. Но на боты пока отдевать некуда, так что голова и не нужна. Я тихо зашипел, потрогав кровоточащую щеку, и, плюнув на все, вновь активировал фракир. Пытаясь сэкономить ресурсы, несколько часов назад я его деактивировал. Но это казалось глупой затеей. Лечебные наноботы, которые могут выйти из строя, штопая мою шкуру, гораздо ценнее обычных. А уж тем более мне моя шкура дороже всех наноботов вместе взятых, и кусок жившего каната, который способен не подпустить ко мне всякую зубастую мелочь, должен работать всегда, Пока я смогу обеспечить эту самую работу. Мысленный сигнал пробежался по нейронам, скользнул по нервным волокнам спинного мозга, добрался до вживленного в руку артефакта. Тьма слегка озарилась мягким голубым светом, оживший фракир приподнял змеиную голову, оглядываясь вокруг, и вдруг метнулся вперед, ударяя в темноту и начиная пульсировать красными отблесками. его нервно мигающем аварийном освещении Стали видны поблескивающие в темноте мертвые глаза. Десятки наполненных гнилостным светом глаз. Медленно подбирающиеся к нам крысы поняли, что их заметили. И огласив разом, продирающим душу шипением, перестали подкрадываться, уже не скрываясь, бросились к нам. Раздались злобные ругательства Зубра. Банка консервов вывалилась из его рук. На запястье полыхнул энергетический щит который, описав короткую дугу, врезался в землю, отграживая нас от наступающей толпы монстров. Щит вздрогнул от слитного удара множество тел и разродился снопом электрических разрядов, на короткое время парализуя и отбрасывая неугомонную нежить назад, опрокидывая их на спины тварей второй волны. Прокир также не остался безучастным, бросаясь из стороны в сторону, по откату атакуя противника вспышками молний. «Хотя нет, это не молнии» эта энергия полененных душ пронзала лишенные этой самой души тела парализуя или даже убивая и так уже мертвых тварей счетчик заряда защелкал с угрожающей скоростью предупреждая о том что еще пять минут в таком темпе и я останусь с куском мертвой веревки на руках я в очередной раз злобно зашипел и приказал Фракиру слегка угомониться перестать тратить дефицитную энергию и просто душить особо ретивых тварей На это я получил ответ, что душить превратившихся в зомби-существ весьма проблематично, в связи с отсутствием у последних какого-то ни было дыхания. Вместо этого артефакт заметался из стороны в сторону, мощными ударами отшвыривая нападающих прочь. Отшвыривая с такой силой, что при каждом ударе отчетливо был слышен хруст ломаемых костей. Мертвых тварей это не останавливало. Но тормозило знатно. И я, рухнув на колено рядом со щитом зубра, начал ожесточенно добивать подранков. несмотря на небольшой размер и кажущуюся уязвимость крыс сделать это было не так-то легко. если бить по ним острием, то покрытые облезлой шерстью тела спокойно пробивались насквозь. вот только это ни в коей мере не приводило к полному упокоению нежити. она дергаясь и извиваясь насаживала себя на слегка изогнутое лезвие так что норовило добраться до руки чтобы всадить в нее свои гнилые зубы при этом еще жутко мешая отбиваться от других зомби пришлось стряхнуть надоедливую тварь с клинка зашвыривая ее в темноту и по остальным уже лупить лезвием стараясь перерубить их пополам но это было непросто клинок постоянно то задевал стены не давая нанести приличный удар то врезался острием в пол и зомби-крыса выскальзывала из-под него просто с попорченной шкурой. Ну или максимум с парой перерубленных костей, что разве лишь слегка сказывалось на их скорости? Но никак на желании добраться до наших нежных тел в жажде вонзить в них свои жуткие гнилые клыки. В итоге пришлось падать на колени и пригибаться практически к самой земле, рубя зомби, будто кочены капусты, кроша их в малоаппетитный фарш. К этому времени, правда, две крысы уже добрались до моих штанов, вцепившись клыками в их неподатливую ткань. Еще одна повисла на левом запястье, но ее хрупкую шею удалось прижать к земле и надавать так, что шейные позвонки захрустели. Неугомонная нежить не сдалась, продолжая дергаться в попытках дотянуться до обнаженных участков кожи. Но это мне не мешало отбиваться от остальных. С размеренностью метронома Потрошитель взлетал в воздух, обрушиваясь на тела зомби, рассекал гнилую плоть и кожу, разрубая тонкие кости. Воздух наполнился уже знакомым смрадом еще живых, но уже разлагающихся тел, за последние дни ставшим нашим постоянным спутником. От вибрирующих воплей зомби со стены, со свода разлома посыпалась земля, барабаня нас по спине и каскам, а через секунду оттуда же на спину грохнулась и крыса попыталась вцепиться когтями в разгрузку, однако не смогла, съехав вниз, где я тут же наступил ей на голову коленом. Колено заныло, но кости черепа не выдержали, треснув под моим весом. Это хорошо. Одной крысы, что я сумел зажать под мышкой, пока фракир разбирался с другой, мне и так было за глаза. Плохо было то, что во вспышках фракира и умирающего фонаря Были видны еще крысы, ползущие по стенам и потолку. Нам еще повезло, что те были очень ненадежными и часто обваливались под тяжестью крысиных тел, которые падали вниз, не успев добраться до нас. А то бы мы сейчас уже были завалены их тушками. «Где коктейль Молотова?» — прорал я, понимая, что если сейчас не остановить надвигающуюся толпу, нас просто задавят числом. «Туда бросай, а то нам хана!» «Нету коктейля!» Зубр приподнял энергетический щит, ударяя им по накатывающимся волнам зомби, будто мухобойкой. «Наверху оставил! Неудобно было с ним спускаться!» Щит осветился десятком мини-молний, лишая попавших под раздачу зомби способности двигать парализованными конечностями. Щит взмыл в воздух еще, в этот раз припечатывая тех тварей, что ползли по стене. А Фракир, решив, что мы не справляемся, стал подхватывать с полу оглушенных зомби и начал их швырять в двигающихся с такой силой, что разлом наполнили хлюпающие звуки разорванной плоти и треск ломаемых костей. Так энергия хлыста тоже тратилась. Но хотя бы эффект был двойной, если не тройной. Страдала и оглушенная тварь, и та, в которую прилетал лежащий, судорожно размахивающий лапами снаряд. К тому же часто ударом со свода пещеры сносила еще одного-двух неугомонных грызунов роняя их вниз в общую кучу малу, создавая в рядах противника нужную нам неразбериху. Впрочем, в любом случае их было слишком много. Я уже было вознамерился сорвать со спины калаш, но вовремя одумался. Патронов с собой всего один магазин, а по зомби просто так стрелять смысла нет. Им нужно перебивать шейные позвонки или сносить голову напрочь. Попасть по ним в этой мешанине тел было практически нереально а попадание в другие части зараженного организма практически никак не влияло на их самочувствие. Так что наш способ в данном случае самый действенный. Надо продолжать рубить, несмотря ни на что. Главное не дать тварям вцепиться в горло или лицо, а то всё закончится очень печально. В суматохе боя мне пришла в голову мысль, что если автомат неэффективен, то можно использовать наши новые ментальные возможности. Не надо никаких фаерболов, обычный толчок сжатого воздуха. Откинуть противника назад, получить хоть секунду передышки. Ощущение, что все получится, было таким сильным, что я перестал рубить, выставил перед собой руку, формируя в сознании то, чего я хочу добиться. «Давай!» Ничего. Воздух даже не колыхнулся. Никакого результата. «Хотя нет». Одна из крыс прыгнула, вцепившись зубами мне в ладонь, чуть не отхватив зубами указательный палец. Фракер метнулся вперед, сдирая ее с меня вместе с клочками кожи и швырнул ее в приближающихся товарок, после чего заметался из стороны в сторону, продолжая бой. Мгновения сплетались в секунды. Секунды складывались в минуты. Твари нападали, кажется, со всех сторон. И, в общем-то, недолгий бой начал казаться мне вечностью особенно когда на наших хрипящих от натуги телах повисло по десятку зараженных. Специальные куртки и штаны от укусов защищали очень неплохо. Однако укусы все равно проходили, и нам одно за другим начали сыпаться сообщения о нанесенных повреждениях и новых потоках зомби-вируса, занесенного в наши организмы гнилыми зубами нападающих. Сначала я радовался, что мы поставили большой запас наноботов, которые сейчас наш организм использовал для противодействия заразе. затем начал переживать, что их все равно не хватит, когда все внезапно кончилось. Я несколько раз ударился спиной стену, плюща ползущих по ней тварей. Фракир содрал еще троих с меня из зубра, душа их в своих нежных объятиях, а потом оказалось, что больше никто не мчится к нам из темноты. Никто не скалит на нас почерневшие клыки, а вокруг разлилась благословенная тишина. Я еще не веря тому, что мы отбились, покрутился на месте, прихрамывая на больную ногу. Но это было все. Враги закончились. Я с хрипом втянул воздух, рухнул на коробке, выдрал из-под завала в тел упаковку воды, швырнул одну бутылку зубру, Сам жадно припал ко второй, выхлебав сразу половину. И от этого чудесного занятия меня даже не смогли оторвать начавшие приходить многочисленные логи. Ничего особо грандиозного в них не было, и нас оповестили о том, что мы упокоили 46 зараженных, получив по пять сотен опыта и другая малоинтересная информация. А вот в конце было кое-что интересное, а именно сообщение о том, что данж пройден только на 9%. Тут же встал вопрос. Да не пошло ли все это в пень? И так ли я хочу заполучить шоколадный батончик, который еще неизвестно, есть ли здесь или нет? Или в моей шкуре появилось достаточно новых дырок, чтобы плюнуть на все и вернуться наверх и продолжить наше прерванное путешествие? В конце концов, завтрак из консервированной рыбы... Плюс сканирование поверженных тел слегка смирили нас с окружающей действительностью, заставив продолжить осмотр разлома. И решающим стало наличие в поверженных телах новых ингредиентов. Клыки и сердце крыс оказались алхимическими ингредиентами, предназначенными для создания эликсиров. Что это за эликсиры? И как их делать было абсолютно непонятно, и мы, вспомнив, обычные игрушки, предположили, что рецепт может выпасть из одного из монстров, вероятнее всего, из каких-нибудь боссов, чтобы они из себя здесь не представляли. Потрошить отчаянно смердящие трупы нам жутко не хотелось, и мы ограничились только парочкой, с остальных собрав только клыки, вырезая их из жутких пастей ножами. Нелегкое дело, трудоемкое и без рецептов бесполезное так что, совершив это, мы были вынуждены пойти дальше в призрачной надежде, что наши старания не пропадут в тоне, и впереди нас ждет что-то более интересное. Две оставшиеся у нас гранаты и полный магазин к автомату отдавали надежду, что с боссом проблем не будет, лишь бы его не окружало пара сотен тех тварей, от которых мы только что еле отбились. То, что они будут, мы не сомневались. Тем более подсказки системы об этом непризрачно намекали. Но мы надеялись, что сможем вытаскивать их частями назад к баррикаде, выстроенной нами из двух газовых баллонов и коробок со жратвой. А если что, всегда можно умотать наверх. Возможность этого проверил Зубр. Пока я разминал восстанавливающуюся ногу, он уже скользнул наверх и через пять секунд вернулся вниз, сообщив, что наверху все по-прежнему... И никаких ограничений на вход-выход у нас нет. Мы двинулись в том направлении, откуда прибежали крысы. Правда, идти пришлось гораздо меньше, чем длилась наша моральная подготовка к этому. Чуть больше десяти шагов, и разлом закончился небольшим расширением. Впрочем, за это недолгое время воздух вокруг нас будто сгустился, заставляя нас двигаться будто сквозь густой смердящий кисель, сдерживающий наши движения, и с трудом втекающим в легкие а также наполнился глухими звуками бьющегося гигантского сердца звук биения с каждым шагом все ускорялся заставляя наши спины покрываться холодным потом и ощущение это никуда не делось когда мы дошли до конца а лишь еще больше усилилось добавляя дополнительное жутие открывшейся перед нами картине там был все тот же темный земляной разлом вот только антураж здесь был совсем иной чем вместе с спуска Полы стены украшали чисто обглоданные человеческие кости с разинутыми в немом крике челюстями те были странным образом сплетены друг с другом образуя что то наподобие жидковатого гнезда дополнительно укрепленного древесными корнями безжизненными плетями, свисающими с потолка Они обивали желтые кости, соединяя их в единое целое. В центре этого сооружения лежала разрубленная пополам здоровенная крыса. Кто-то могучим ударом разрубил ее от головы и практически до задницы, демонстрируя нам ее слегка пульсирующий внутренний мир. «Пульсирующий?» Несмотря на страшную рану, тварь оставалась живой, если так можно сказать про дохлого зомби. Бельма ее злобных глазок повернулись в нашу сторону, и она начала судорожно дергаться с мерзким хрустом, разрывая все еще скрепляющую две половинки плоть. Что за б***ство?» Я даже сделал шаг назад, чтобы оказаться как можно дальше от этого уродливого перформанса. Но в этот миг гнилая плоть не выдержала, лопнула, и крыса развалилась на две половинки. Тело задергалось, затрещали ребра. Пара из которых, судорожно дёргаясь, прямо на глазах начала удлиняться, превращаясь в уродливые лапы. По костям, будто живая, начала сползать плоть, обивая их, превращаясь в мышцы и сухожилия, поверх которых начала наползать облезлая шкура, окончательно формируя из половинки крысы, пусть и крайне уродливого, но целого зомби. Я не выдержал этого зрелища, шагнул вперед одним ударом рассекая обоих уродов напополам, а потом Чтобы они не начали восстанавливаться, начал рубить их в фарш. «Сука! Нам только размножающихся почкованием зомби не хватало!»